Глава 14. Адриан. В среду утром история Джинни увидела свет. Я прочитала ее, сидя в своей комнате. Несомненно, мои родные и товарищи по команде тоже не оставили статью без внимания, и вряд ли кто-то из них обрадовался ее содержанию. Наверное, не стоило удивляться, когда несколько часов спустя в мою дверь постучал Роберт, мой лучший друг, единственный, кто знал, что мой отец жив и истерзан войной. Он ворвался ко мне в комнату с копией газеты в руках. «Какого хрена, Андриан? «И тебе доброе утро», — отозвался я. «Кофе?» Роберт помахал газетой передо мной. «Почему ты не сказал?» «О чем? «Что ты хочешь получить диплом врача?» Я вздохнула и скрестила руки на груди. «У меня есть обязанности перед командой». «Думаешь, нам без тебя не победить?» «Так ведь, самодовольный засранец?» Я ошеломленно застыл, застигнутый врасплох, а потом заметил веселые искорки в глазах Роберта. Даже не сомневаюсь, выпалил я в ответ изо всех сил, сдерживая улыбку. Мне следует остаться нападающим и забивать для вас голы. Так надежнее. Но я ты не возражаю, вот только ты заработал на свою задницу красную карточку. Я сожалею. И о том, что команда спустилась на четвертое место. Что ж. Нам придется играть как никогда хорошо и надеяться, что набранных очков будет достаточно. Неприятно признавать, но твои голы в этом сезоне могут нам здорово подсобить». Роберт приподнял бровь. «Сознайся, ты набросился на Оливера, чтобы вылететь из игры? Или дело в девушке?» Ее зовут Дженни», — ответил я. «И, честно говоря, наверное, причина и в том, и в другом». Роберт кивнул и бросил газету на стол рядом с открытым учебником по анатомии. «Я бы пообещал объяснить ситуацию ребятам, но, думаю, статья отлично с этим справится. Прости, что так давил на тебя. Все мои мысли заняты футболом. Я ем, сплю и живу ради этой игры и не хочу для себя ничего другого. Но ты ты хочешь, верно?» Я пожал плечами. «Мне нужна эта игра». Роберт кивнул. Приходи вечером в Лаклоше». Мы ведь по-прежнему твоя семья. Хорошо, но мне нужно учиться. Я и так отстала но на носу экзамены. Мы обменялись рукопожатиями и похлопали друг друга по спине. Наверное, играть во второй лиге не так и ужасно, заметил Роберт возле самой двери. Или в первой, если на то пошло, и стать звездой. Я с минуту раздумывал над его словами и ответил. Когда отец был здоров, он часто говорил, что футболисты — его герои. И я больше всего на свете хотел стать для него таким героем и заставить его гордиться мной. Однако, когда он вернулся с войны с искалеченным разумом, потому что видел и делал нечто очень ужасное, мои желания изменились. В ту пору мне едва исполнилось семь. И я по-прежнему желал быть для него героем, но теперь хотела излечить его. Так что я стал играть в футбол и поступил на медицинский. Одно из двух должно помочь и ему, И всей моей семье. Я печально улыбнулся. Только это имеет значение. За прошедшие дни я звонил маме множество раз, но всегда безуспешно. София объясняла, что она слишком расстроена из-за меня и не желает разговаривать. Поэтому утром в четверг я отправился их навестить. Женя была на занятиях, но потом встретила меня на ближайшей станции метро. При виде меня она сразу бросилась ко мне в объятия, Обвившая руками, она вся светилась от счастья. Жадно припав к ее губам я почувствовал зарождающееся внутри желание и пожалел, что мы сейчас не одни. Плохая идея. Выдохнул я и крепко прижал ее к себе, пока толпа прохожих текли мимо нас, как вода вокруг острова. Встречаться на публике после столь долгой разлуки. Знаю. Согласилась она, пытаясь восстановить дыхание. Два дня без тебя показались мне вечностью. К счастью, общение с моей матерью сродни долгому ледяному душу. Дженни рассмеялась, но ее смех быстро угас. Боюсь, теперь твоя мама возненавидит меня еще сильнее. Она и так винит меня за красную карточку. Я закатил глаза. Господи, далась всем эта чертова карточка. Видимо, ее выгравирует даже на моей могиле. Здесь покоится Абриан Руссо. Сын, муж, отец. Человек, вмазавший товарищу по команде и просравший финал. Рассмеявшись, Дженни взяла меня под руку, и мы вместе зашагали к дому моей семьи. Она была рядом, поддерживала меня как настоящая пара, а не просто подружка для отвода глаз, и от этого я чувствовал себя безумно хорошо. Лучше, чем после гола, забитого в овертайме и аплодисментов ликующей толпы. Не то и дело бросал на нее взгляды по пути. Хочу, чтобы так продолжалось всегда. Перед домом, где жили мама и Софи, я заметил незнакомого мужчину, одетого в шляпу и помятый костюм, поверх которого было накинуто удлиненное пальто. Он посмотрел на лист бумаги в руке, а потом перевел взгляд на цифры на фасаде здания. Чем могу помочь? поинтересовался я. Мужчина обернулся. Он выглядел ровесником моего отца, но, почему-то, несмотря на чисто выбритое, слегка осунувшееся лицо, глаза под нависшими бровями, и солидный живот, казался мне сильно постаревшим и изнуренным. Бонжур! Он снял шляпу. Я ищу месье Россо. Это я, Адриан, уточнил мужчина. Из статьи? Он достал из внутреннего кармана пальто, вырванное из газеты лис со статьей Джинни. «Вообще-то я искал вашего отца. Но, возможно, будет лучше поговорить именно с вами. Меня зовут Пол ленардс В 54 году я работал в психиатрической больнице Эдуарда Тулузы». Я вздрогнула, а Джинни рядом со мной судорожно вздохнула. «Вы знали моего отца?» «Не очень хорошо. Я бы предпочел, чтобы мы поехали ко мне в отель. Там я все объясню». Он посмотрел на Джинни. «Приходите оба. «Это ведь вы, мисс, написали статью». «Я...» — согласно кивнула Дженни. Миссия Леннерц улыбнулся. «И я очень этому рад. Так уж вышло, что у меня остались кое-какие вещи, которые мне не принадлежат. И я счастлив, что теперь смогу вернуть их законному владельцу». Мы с Дженни обменялись взглядами, и от вспыхнувшей в ее светло-голубых глазах надежды мне тоже отчаянно захотелось поверить в лучшее. Поймав такси, мы отправились в небольшой отель, расположенный в Седьмом округе. По дороге Пол Ленардс рассказывал нам, что он бельгиец по происхождению, но в 1954 году работал послом французского правительства и помогал выводить войска из страны после того, как Вьетминь — военно-политическая организация, созданная Хо Ши Мином для борьбы за независимость Вьетнама от Франции и Японии. Взял под контроль весь Северный Вьетнам, и война для Франции, по сути, была проиграна. Несмотря на царивший хаос, я работал в управлении по делам ветеранов, продолжал Пол. И видел, скольких людей сломила эта война. Я решил не возвращаться на службу в посольство и остался в Марселе ухаживать за ранеными. Прежде чем возвратиться домой, отец год провел в Марселе произнес я, снова переглянувшись с Дженни, но я забыл название госпиталя, или был слишком мал, чтобы знать. Пол кивнул. В больнице Эдуарда Тулузы я работал администратором, а не врачом, и поэтому мало общался с пациентами. Он тепло улыбнулся. Но ваш отец был известной личностью, а Виктории ходили легенды. Вскоре такси затормозило возле отеля. Вслед за полом мы поднялись по лестнице в небольшой, но элегантно обставленный номер. «Поездка на поезде из Брюсселя заняла всего час и двадцать минут», — сообщил он. «Но у меня такое чувство, словно я опоздал на шестнадцать лет». Месье Леннардс подошел к кровати и достал плоский квадратный сверток, завернутый в покрывало и заклеенный липкой лентой. Он положил сверток на пол, потянулся за лежащим на маленьком письменном столе ножом для вскрытия писем и разрезал ленту, продолжая говорить. «Моя дочь учится здесь, в Сарбоне. В среду вечером она позвонила мне и рассказала о статье. Об отце одного футболиста, который сражался на войне. Она знала о моей работе в Марселе и поэтому решила, что мне будет это интересно». Он принялся разворачивать покрывало, защищающее то, что скрывалось внутри. «Дочь сказала, что ваш отец был художником, и я сразу вспомнила об этом». Когда Пол осторожно извлек из-под нескольких слоев покрывала три написанные маслом картины и прислонил их к кровати, у меня чуть не остановилось сердце. Дженни крепко сжала мою руку. Я смотрел на картины, не отрываясь. Лаос, Хмер, Вьетнам. Они совершенно не походили на те, что отец рисовал раньше. Но я не сомневался, что их написал именно он. Его работы были так же индивидуальны, как отпечатки пальцев, и я узнал бы их где угодно. На этих картинах я видел солдат. поля с высокой сухой травой, изображённые длинными мазками кисти, чернеющие на горизонте вертолета. Казалось, что если прикоснуться к холсту, то безжалостно палящее солнце может обжечь пальцы. Лица мужчин, скрывающиеся в тени шлемов, осунулись от пережитых ужасов. Эти картины, как и все прочие работы отца, были до сурового просты и восхитительно правдивы. «Пожалуйста, простите меня», — тихо произнес Пол. «Я уехал из Марселя раньше Виктора и вернулся в Бельгию». Когда все ветераны покинули больницу, после них осталось много вещей. Один из администраторов знал, что мне нравится живопись, и прислал эти картины. Они не подписаны, так что у меня не было возможности узнать, кому они принадлежат. К тому же в то время я получил новое назначение и был очень занят, поэтому просто убрал их в клатовую, где они и пролежали последние 16 лет. «Частички», — прошептал Энжини. Он говорил про свои частички. «Я помогу вам удостоверить их подлинность, если потребуется», — пообещал Пол. «Насколько я понимаю...» Они могли бы помочь вам решить кое-какие финансовые трудности. Я медленно кивнул, хотя от одной мысли о продаже этих картин защемило сердце. Спасибо, произнес я и, обернувшись, пожал руку полу. Он тепло улыбнулся и указал на Джинни. Благодарите ее! Если бы не статья, они, возможно, еще 16 лет пролежали бы у меня в кладовке. Когда мы вышли из отеля. Я держал под мышками две отцовские картины, а Дженни несла третью. Оказавшись на улице под лучами солнца, я неловко подобрался к ней ближе и поцеловал. «Ты сделала это для меня», — прошептал я. «Это твоя заслуга». Дженни улыбнулась, сморгивая выступившие на глазах слезы. «Только потому, что ты позволил и доверился мне». Я сделал глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. «Между нами многое происходит, верно?» Она быстро кивнула. «Довольно многое?» «Да», — выдохнул я, удерживая ее взгляд. «Чертовски многое». Дженни моргнула и выпрямилась, перекинув длинный локон через плечо. «Хватит тянуть время, Руссо. Нужно отнести их твоей матери». Я рассмеялся и снова прижался к ее губам. «Наверное», — вздохнул я и нахмурился. «Но продавать их будет больно». «Это твоё будущее». — проговорила Джинни, взвешивая в руках картину. — Твой отец позаботился о себе и своей семье. Поэтому теперь ты можешь заняться тем, что тебе правда нравится. Мы направились в сторону метро. Да, теперь я мог выбирать для себя будущее. Но если Джинни не останется со мной, это не будет иметь никакого значения.